Глава десятая Ночью в смену на часах Илье послышался звук выстрела. Он мог спутать его с активностью вулкана, но интуиция все равно напряглась. Эту ночь можно было назвать светлой. Снег то начинался, то прекращался, ветер в здешних короях резко менял направление, манипулируя погодой. С того дня, как Земля изменилась, ночи стали очень мрачными, непроглядными в метре от себя. Даже когда на небе появлялись звезды, их свет, рассеянной постоянной дымкой, почти не достигал поверхности. Но сегодняшняя ночь была другой. Алая зарево активного вулкана, отраженная от низких облаков, падала на свежий снег, наполняя мир оттенками красного. Это походило на окрестности Ада, И звуки извержения усиливали мистический эффект. А еще был темный хвост дыма, рассеивающий по белому снегу вулканический пепел, и когда ветер поворачивал его в сторону спящей группы, в воздухе появлялся тот самый серо-водородный аромат предбанника ада. Поэтому щелчок, напоминающий выстрел, так задел слух. Он выбивался из общей мистической картины. Илья крепче перехватил автомат и замер, наблюдая за окрестностями. Видимость позволяла заметить движение на белом фоне, на расстоянии километра, поэтому можно было не опасаться внезапного нападения. Но и враги могли увидеть их издалека. Мороз ослаб, и температура поднялась к нулю градусов. Ветер со стороны вулкана казался теплым и влажным. Группа, привыкшая к холодам, спокойно спала, накрытая всяким трепьем, как в свое время в теплой кровати. Даша спряталась с головы под тонким одеялом с искусственным наполнителем, хорошо переносящим сырую погоду. Они нашли его в развалинах по дороге. Случайно вытянули из жижи, выстирали в ближайшие лужи и пользовались им уже больше месяца. Вдвоем под одеялом было очень тепло. Илья почти успокоился, решив, что подозрительный треск выстрелом не являлся. Замерзшая поверхность земли могла лопнуть с таким звуком или упасть, вылетевший из жерла вулкана камень. Илья не мог поверить, что размышляет о вулкане, как о привычном явлении. Скажи ему три месяца назад, что они появятся везде, ни за что не поверил бы. А услышав, что будут разломы многокилометровой ширины в местах, Сотни миллионов лет не знавших почти никакой сейсмической активности. Он счел бы человека, говорящего об этом сумасшедшим. Левее красного отцвета от вулкана показалась черная точка, хорошо выделяющаяся на снегу. Илья протер глаза и присмотрелся внимательнее, чего только в темноте могло не привидеться. Точка медленно передвигалась. Затем к ней прибавилось еще несколько, и они объединились в большую кляксу, блуждающую по снегу. Маршрут их лежал не прямо к группе, но все равно в их сторону. Илья медленно лег в снег и попятился спиной. Дополз до лежки Максима с гулей и тихо толкнул друга. — Чего? — откинул тот край одеяло. — Не маши так, — шепотом попросил Илья. — Там люди какие-то, я слышал выстрел. Максим выбрался наружу и подоткнул нагретое одеяло под гулю. — Где они? Взял автомат и оттер его от снега. — Аккуратно выползи, по моему следу и посмотри. — Но голову высоко не задирай. Видишь, какая ночь светлая. Могут заметить. — Ага. Максим по-пластунски прополз вперед и замер, наблюдая за ситуацией. — Что там? Не выдержал Илья долгого молчания. Максим шустро вернулся назад. Их двенадцать человек, и кажется, у них есть огнестрел, доложил он. Не кажется, а есть. Я же говорю тебе, что слышал выстрел. Уходить поздно. А лежать вот таким темным пятном на снегу опасно. Максим задумался. Надо разбудить всех, а потом засыпать снегом. Они как будто идут мимо, может, не заметят. Хорошая идея, согласился Илья. Отбиваться он не хотел. Тут не было никаких укрытий, а перевес у более вооруженной стороны. И убегать не осталось времени. Приходилось полагаться на военную хитрость. Максим и Илья начали потихоньку будить членов группы. Естественно, Аркадий просыпаться не хотел, что-то бубнил во сне, отталкивал руку Максима, трясущего его за плечо. Пришлось сунуть ему снега за шиворот. И это чуть не стало роковой ошибкой. Аркадий с просонья попытался закричать. Максиму пришлось очень грубо придавить ему рот рукой и грозно произнести прямо в самое лицо. «Заткнись, я сказал, рядом враги! Лежи не рыпайся! Я присыплю тебя снегом!» «Зачем?» — поинтересовался Аркадий, говоря через руку, закрывающую рот. «Чтобы не увидели!» С остальными таких проблем не было. Даша и Гуля мигом все поняли. Другие женщины даже помогли закопать друг друга. Максим прикопал Илью, присыпав оружие и оставив снаружи только часть лица, затем, как сумел, нагреб снег на себя. И уже через несколько минут донеслись голоса. Судя по разговорам, это был поисковый отряд, разведывающий богатые места. — Да я тебе клянусь, Сидор, что видел отпечатки лошадиных копыт в этих местах. — А почему молчал? — Я не молчал, в нашем отряде все знали! — Сами хотели загробастать припасы? — Нет, конечно. Мы боялись, что не справимся. Неизвестно, кто оставил эти следы. — Если лошадь не сожрали через месяц после пекла, значит, у этих людей дела идут неплохо, и они могут дать бой. — Не вижу связи. — Ну, как не видишь. Связь такая. Люди ездят на лошадях, не таясь. Хотя, по идее, должны бы спрятать ее и никому не показывать, чтобы не сожрали. «Если они такие смелые, значит, не боятся и хорошо вооружены. Вот и к чему». «Хм, ты прям Шерлок Холмс. Мы уже неделю ходим взад-вперед и никого не нашли. Можешь точнее указать место, где видели следы?» «Ну как тут быть точным, если ни куста, ни деревца? Все выглядит одинаковым». «Разлом был справа, когда туда шли». «А холмы вроде те, а вроде и другие». Тут видишь вулкан, откуда не возьмись, появился. А тогда его не было. Сбивай с толку. Но тогда молись, чтобы в следующие сутки мы нашли хоть что-нибудь, указывающее на твою правоту. Иначе тебе светит каторга у Антоновых на угольном руднике. Нет, я лучше сдохну, чем на этих чертей работать. Но оно, я их доверенное лицо, они не черти. Это головастые парни, которые наведут порядок в здешних местах. Благодаря углю. «У людей появится все, что они захотят. Тепло, еда, инструмент. Согласен?» «Согласен, но методами их мне не нравятся. Чего они такие жестокие?» «А иначе как авторитет зарабатывать? Покажешь себя дипломатичным, решать, что слабак, и слушаться не будут. Лучше один раз доступно объяснить и потом не отвлекаться, чем каждый раз устраивать собрание и разбор провинившихся». Пока кто-то болтается на веревке, у людей всегда перед глазами напоминание, что их ждет, если они начнут заниматься самодеятельностью. Ты ж не хочешь быть примером для остальных в таком смысле? Не хочу, конечно. Тогда ищи нам следы. Максим видел головы людей и молил Бога, чтобы они поменьше ими вертели. Палец лежал на холодном спусковом крючке и нервно подрагивал. Он одними глазами повел в сторону Ильи. У того растаял снег на лице и в районе рук, сжимающих оружие. Если бы человек задался желанием увидеть подозрительные места, то непременно обратил бы внимание на потемневшие заснеженные участки. Интенсивность вулкана ослабла, и ночь разом сделалась темнее. Шаги постепенно удалились, и голоса затихли. Илья стер с лица влагу и спрятал ладони в рукава, чтобы скорее согреть. Кажется, принесло, произнес он облегченно. Слышали разговор. Они тут искали каких-то людей, которые разъезжают на лошади. Это могут быть местные легенды. Людям в непростой ситуации свойственно верить всяким слухам про Эльдорадо и прочие вещи, где находятся несметные богатства. В нашем случае еда, произнесла Даша, выбираясь из-под покрывала. Надо уходить скорее, пока темно, решил Максим. Они обязательно наткнутся на наши следы и пойдут по ним. — Конечно, собирайтесь, — поддержал его Илья. Через несколько минут группа двинулась в путь, и те решили вдоль разлома, от которого немного отдалились. Аркадий Семенович после лежания в снегу проявил беспокойство больше остальных. Постоянно озирался, боясь, что за ними уже идут в вдогонку. Потом ему приспичило по малой нужде, и он отошел в сторону. «Эй! А вы чего вернулись?» Неожиданно раздался из темноты незнакомый мужской голос. Группа мгновенно остановилась. В едва различимой темноте рядом с силуэтом Аркадия можно было различить очертания другого человека. «Да мы это...» Аркадий Семенович не знал, что сказать. Ситуация требовала более подготовленного человека. «А ты кто такой?» Внезапно загорелся небольшой электрический фонарик, выхвативший Аркадия из темноты. Тут вместо того, чтобы попытаться что-то придумать, рванул в сторону с криками «Ребята, валите его!» раздался выстрел, и он упал. Максим и Илья одновременно выстрелили в сторону фонарика. Он провалился в снег, и сразу стало темно. «Девчата, ложитесь и не вставайте, пока не разрешим», — попросил Илья. Они с Максом осторожно направились к стрелку. Тот хрипел с пробитой грудью и сучил ногами, нагребая сугроб. Илья вынул из снега телефон и посвятил на человека. Это был молодой парень с бородой, рваной одежде и подпоясный ремнем, на котором висел самодельный подсумок и нож. Его бы перевязать, Илья стало жалко раненого. Он не жилец. Смотри, сколько крови уже вытекло. Максим понял, что это напрасно. Он отстекнул с него ремень. Снял и надел на себя. В подсумке лежал десяток охотничьих патронов двенадцатого калибра и сухие чипсы из пожаренной муки грубого помола. Рядом с раненым лежало помповое ружье. Максим повесил его себе на спину. «Такими темпами мы скоро будем вооружены, как настоящая банда». «А что с Аркадием?» Илья посветил фонарем. Аркадий лежал навзничь, удивленно глядя в небо стеклянными глазами. Он как будто не верил, что смерть добралась и до него. Илья перевернул его и снял рюкзак, вынул все, что в нем осталось, и переложил себе. — Царствие небесное Аркадию и этому человеку, имя которого мы не знаем, — произнес он. — Надо уходить как можно скорее. Стрельбу слышали все. Отряд спешно, насколько позволяла глубина снега, двинулся в сторону разлома. Долго выдерживать быстрый темп не получилось. Гуля потеряла силы и упала. Максиму снова пришлось нести ее. Помповое ружье он отдал Даше. «Простите, ребята...» Гуле было неудобно за свое состояние. «Ничего, вот поправишься, я буду на тебе кататься», — в шутку пригрозил Максим. Через несколько минут после этого случая силы покинули и Оксану. Она оступилась и упала в снег, и никак не могла подняться на ноги. Подруги попытались ее поднять, но у нее как будто помутился рассудок. Взгляд потерял осознанность. Она смотрела в одну точку и не реагировала ни на кого. — Этого только не хватало! — рассердился Илья. Оставлять ослабшую женщину он не собирался, это было неправильно. и он знал что слабость проявленная сейчас станет причиной корить себя всю жизнь он набрал в руки снега и растер ей лицо шею и немного грудь оксана медленно водила потухшими глазами и никак не хотела приходить в себя пришлось дать ей пощечину когда поняла что ее ударили проявился истинный характер воспитанный годами в рабочем коллективе она начала кричать угрожать стыдить и запугивать пока рассудок не вернулся в стабильное состояние отошла Сухо поинтересовался Илья. — Да, все нормально, — ответили за нее подруги. — Идемте дальше. Темп, конечно, пришлось сбавить. Как на зло снова начался снегопад, мешающий идти и ориентироваться. И когда видимость улучшилась, Илья, как замыкающий, разглядел вдалеке людей. Они двигались намного быстрее группы с ранеными и уставшими. Илья догнал Максима. — Идут за нами, — сообщил он шепотом. — Далеко? — Около километра. — Я сдаваться не стану. Если выбора не останется, буду отстреливаться до последнего патрона. А потом прыгну в разлом вместе с голей. решительно сообщил Макс. Илья ему поверил. Он тоже не хотел унижений под дулом оружия и больше всего не хотел видеть, как будут издеваться над Дашей. Она шла позади и слышала разговор. — Но мы не знаем, чего они от нас хотят. Если собираются мстить за того убитого парня, то он ведь первым застрелил Аркадия. Мы только защищались. Она хотела верить в порядочность людей. Ты слышала их разговор? Они собираются найти тех, у кого есть лошадь, напасть и все забрать, напомнил Илья. Вероятно, нас приняли за конкурентов или за тех обеспеченных людей. Так может, поэтому они и не станут стрелять? Привела Даша свои доводы. Им надо проследить за нами. Поздно, мы их уже увидели, а значит, не приведем. поэтому им нужен в живых один из нас, который укажет дорогу. — Какой ужас! — Даже через силу согласилась с Ильей. — Мы как будто в параллельной вселенной, где люди выродились в уродов. Илья снова вернулся в конец группы и заметил, что отряд преследователей разделился на два. Вероятно, они знали эту местность лучше и понимали, как добиться тактического успеха. Судя по всему, впереди существовало препятствие, и их группе все равно пришлось бы отклоняться влево. Где их поджидала вторая половина чужого отряда. Гонка продолжалась уже три часа. Начало светать, подул холодный ветер. Красное зарево поблекло, уступив место серому рассвету. Солнце не удалось пробиться сквозь тучи, отфильтрованные лучи ложились на серый снег, покрытый тонким слоем вулканического пепла. Из адской прихожей мир превратился в стерильный серый зал, в котором из обстановки имелся только черный хвост дыма. и бесконечный разлом, похожий на край мира. Расстояние между отрядом и преследователями сократилось до 500 метров. Никто не открывал огонь, чтобы не тратить напрасно патроны. Отделившаяся часть противника пропала из вида, что вызывало чрезвычайную нервозность Ильи и Максима. Женщины выбились из сил, их взгляды молили об отдыхе. Казалось, что еще километр пути, и они все упадут и больше не встанут. Как только Илья увидел подходящий овражек, в котором можно было занять огневую позицию, он скомандовал «Привал, отдыхаем!» Максим удивился, решив, что это сейчас смерти подобно. «Не надо доводить до состояния, когда станет все равно, убьют тебя или нет», ответил ему Илья. «Заодно посмотрим, насколько они решительны». Женщины попадали в снег и не шевелились, уверенные, что парни что-нибудь придумают, пока они восстанавливаются. Илья, Максим и Даша заняли позиции и ждали приближения неприятеля. Отряд из семи человек, не дойдя двухсот метров, остановился. Четверть часа ничего не происходило. Потом с их стороны в полный рост поднялся человек и, показав руки, направился вперед. — Вот вам и дипломатия, — обрадовался Максим, — а то давай сразу палить друг друга. Человек подошел на дистанцию тридцати шагов и остановился. «Есть от вас с кем поговорить?» — громко спросил он. Илья отложил в сторону карабин и убрал в рукав нож. «Пойду поинтересуюсь, чего им от нас надо, а вы держите ситуацию на прицеле. Если я резко упаду на снег, стреляйте». Он поднялся и тоже показал руки. Переговорщик остался ждать его на том же месте. Илья, пока шел к нему, пытался разглядеть, не стал ли он с товарищами, жертвой хитроумной ловушки. Ничего не увидел и решил, что преследователи пока проявляют интерес к ним в большей степени, чем желание убить. «Привет!» Поздоровался он с переговорщиком, встав за метр от него и чуть в стороне от линии возможного огня. Это был мужчина лет тридцати пяти с характерными ожогами на лице, имевшимися сейчас у многих. «Здорово!» — грубо поприветствовал он. «Кто такие?» «Хороший вопрос. Мы люди, которые идут по своим делам, а вы?» Илья смотрел ему прямо в глаза без тени страха или неуверенности. «Вы нашего закабанили. Это он первый открыл огонь и убил человека из нашей группы. Было темно, и возникла путаница. Ваш боец прил нас за вас, а потом, когда понял, что ошибся, выстрелил. Нам ничего не оставалось, как нейтрализовать его. Приносим свои извинения. Мы не хотели этого». Да и бог с ним, вы местные!» — спросил переговорщик. — Нет, — не задумываясь, — ответил Илья. — Мы издалека. Взгляд мужчины выражал скепсис, он не поверил. — Вам нравится гулять по таким сугробам? Вы мазохисты! — Я примерно догадываюсь, что ты хочешь узнать. Не те ли мы люди, которые живут где-то в этих краях? По слухам, у них много продуктов, которыми они не хотят ни с кем делиться. И еще есть лошадь, которую почему-то не съели. А говоришь, не местный. Переговорщик усмехнулся, как будто услышал то, что хотел. «Это я узнал от вас, когда вы прошли мимо нашего отряда. Мы лежали в снегу и слышали, о чем вы говорили. Думаю, вы хотите верить в сплетни, которые рождаются среди голодных людей. Это нормально. Через самообман они создают себе веру во что-то, дающее надежду. Позвольте нам спокойно уйти и забудем этот инцидент. Людей и так осталось мало, и надо их беречь, иначе популяция просто не сможет восстановиться». Ты мне зубы не заговаривай. Наш человек еще до снега видел подкованные следы. Нам про это ничего не известно. Мы ехали на отдых к Черному морю. Когда это все началось, не доехав, попали в землетрясение, потом подпекло, а затем решили вернуться домой и с тех пор каждый день идем, идем, идем. Мы вам не враги, и нам от вас ничего не надо. Вам от нас тоже ничего не надо. Еды у нас попригоршнее зерна на каждого, и все, идите себе, а мы себе. Иначе погибнет еще кто-нибудь. — Тебя как зовут? — неожиданно поинтересовался переговорщик. — Илья, а что? — Так вот, Илья, у нас к тебе будет деловое предложение. Сдаешь нам, где живут люди, про которых мы оба знаем и остаетесь в живых, всем отрядом. — А тебя как зовут? — Женек, — опешил мужчина. — Так вот, Женя, повторю для тебя еще раз. Нам неизвестно, про кого вы говорите. Мы здесь впервые. Отстаньте от нас, и больше никто не умрет. Вот ты хочешь умереть из-за тупой идеи, с которой вы носитесь?» Женек сжал губы. Он рассчитывал на другой исход разговора, надеялся запугать, но парень перед ним смотрел на него с насмешкой, даже свысока, как на шестерку. «Ну тогда держитесь. Я лично отрежу тебе голову». Предупредил переговорщик. «За свою больше переживай». Илья сунул ладонь в рукав, ухватив рукоять ножа. Женек заметил движение и нервно заводил глазами. «Все? Переговоры окончены?» — поинтересовался Илья. «Окончены. Тогда пусть победит сильнейший». Илья улыбнулся, чтобы нарочно позлить оппонента. У Женька покраснели все шрамы на лице. Он с трудом удержался от всплеска эмоций, почувствовал, что у Льи припасен козырь в рукаве. Демонстративно повернулся спиной и пошел к своим. Илья направился в свою сторону, ожидая спиной выстрела. Все обошлось. Он нырнул за укрытие и выдохнул. — О чем вы говорили? — возбужденно поинтересовался Макс. — Как мы и слышали, они приняли нас за людей, которые входят в общину, где есть лошадь. У них такой миф под названием «община несъеденной лошади». Предлагали сдать их местоположение и остаться в живых. — Так значит, они все равно будут с нами воевать? — расстроилась Даша. Да? Я пытался убедить их, что мы тут впервые и вообще не при делах. Но он не поверил. Думал Юлим. «Ребята, простите, что впутала вас в это дело». Даша скуксилась, собираясь разреветься. «Я не думала, что дорога будет такой опасной. Если бы могла вернуть нас назад, ни за что не выбрала бы такой вариант. Простите меня». Даша. Илья обнял подругу. «Еще неизвестно, где шансов выжить больше». Работать на военных каждый день, зачищая банды, или здесь? Мне кажется, что вероятность словить пулю в первом варианте даже выше. Поцеловал ее и поднялся узнать, что затевает враг. Группа все еще сидела за сугробами и не показывалась. Отдохнули хоть немного, поинтересовался Илья. — Только немного. Оксана вытянула ноги вперед. Я растерла пятки, даже смотреть боюсь. «Забинтуй их чем-нибудь и вперед, а я пока посмотрю, не обошли ли нас стороной!» Максим, сидевший до этого с гулей, накрытый одеялом, оставил ее и отправился к ближайшему бугорку, скрывающему от них перспективу с левой стороны. Даша помогла Оксане обмотать ноги. Пятки ее действительно стерлись до крови. Наложили на ступни повязку из чистых с виду лоскутов ткани и надели портянки. Оксана сделала несколько пробных шагов и осталась довольна. Вернулся Максим. «Короче, тут что-то непонятное творится. Разлом как будто сильно выгибается в сторону вулкана. Я даже не знаю, как быть. Если придерживаться нашей тактики, двигаясь вдоль края разлома, то мы можем оказаться в мешке, и это плохо, если нам потом придется выходить из него». «Но если пойти прямо сейчас к той части разлома, которая как бы возвращается на свою линию, то, скорее всего, нарвемся на засаду». Они специально придумали переговоры, чтобы вторая группа успела занять позицию. Илья задумался и оказался вынужден согласиться с другом. Переговоры были поводом не только узнать их поближе, но и тактической уловкой, чтобы выиграть время. «Придется идти вдоль разлома». Если полезем прямо на засаду, нас просто перестреляют, — решил Илья. А так у нас хотя бы останется время подумать. Мы можем засесть там и ждать хоть неделю, пока они не уйдут. И выбраться ночью, если вулкан перестанет извергаться. — А если они что-то знают про тот маршрут? — предположила Даша. — И потому не рассматривают его? — Вариант, — согласился Максим. — А что там может быть? — Гейзеры снегом не укроешь, расщелины тоже. — А если там полно мелких расщелин, которые снег скрыл? — спросила Оксана. — Если кто-то свалится, то мы его достанем. У нас есть пятиметровый трос, который выручал уже не раз. Максим поднялся и выглянул из-за укрытия. — О, пора и нам идти. Илья тоже поднялся. Банда преследователей, 10 цепью, шла в их сторону. — Соблазнительно кого-нибудь из них шлепнуть, чтобы умерить азарт, — произнес он с чувством. — Не надо, это только их, отговорила Даша. — Идемте скорее. Мы сейчас сможем оторваться, потому что они вынуждены прятаться, опасаясь наших пуль, и идут осторожно. — Я вас буду тормозить, — Гуля виновато посмотрела на товарищей. — Как только начнешь уставать, я снова тебя понесу, — пообещал Макс. — Ты надрывал со мной, Максим. — Свое добро не тянет, — ответил он сухо. — Вес у тебя бараний стал. Группа вышла вперед, Илья отстал на несколько десятков шагов и контролировал тыл. Расстояние в полкилометра удавалось удерживать часа два. Вторая группа так и не появилась, что очень нервировало. Однако следов их не было видно на всем видимом пространстве. Разлом справа, края которого держались, как будто сузился, потому что вдалеке показался противоположный берег. Видно, его было недолго, в просвете между испарениями со дна, клубившимися на границе. До другого разлома, находящегося по левую руку, расстояние составляло около двух километров. Илья даже достал рисунок, чтобы проверить, был ли нанесен такой вариант, но не нашел. То, что из космоса выглядело незначительным, В натуре могло оказаться огромным, поэтому не стоило слишком доверять карте. Гуля сдалась. Ее лицо от слабости покрылось испариной. Максим поймал подругу на лету, когда она споткнулась и чуть не упала. Темп ходьбы отряда упал. Потом и женщины начали оступаться и падать. Движение по сугробам давалось им очень тяжело. Илья наблюдал, как преследователи, подобно хищникам, Начинают загонять их, беря в полуохват, задумав устроить перекрестный огонь. Расстояние еще не позволяло открывать эффективную стрельбу, но враги не спешили, умело используя время в своих целях. Организованность врага вызывала уважение. Илья внутренне был очень напряжен и даже напуган. Не хотел думать, что это последний день, и все силы, потраченные на трудный и долгий путь, бестолково закончатся в богом забытой снежной пустыне. Даже представил свое тело без головы, красной от крови снег вокруг, и понял, что не хочет для себя такого исхода. В его силах не допустить собственной смерти и гибели остальных товарищей. — Идите, я немного отстану. Хочу припугнуть их. — Обратился он к напарникам. Складка местности в этот момент укрыла группу от постороннего взгляда, и стоило воспользоваться этой возможностью, чтобы проучить врага. — Ты что задумал? Сразу же испугалась Даша. У нее появилась идея фикс, будто Илья настолько готов пожертвовать собой ради остальных, что только и ждет момента это сделать. — Я задумал подстрелить кого-нибудь. Они решили взять нас в клещи, чтобы мы не смогли организовать нормальную оборону. Не хочу им этого позволить. — Я с тобой. — Это опасно. — Тем более. — Ребята, мы с Дашей вас догоним, — крикнул Илья группе, успевшей удалиться на два десятка шагов. Максим с голей на плече обернулся. «Никакого геройства! Мы без вас пропадем!» — предупредил он. «Мы еще не готовы стать героями», — ответил Илья. Когда требовался точный выстрел, он выбирал карабин, пересчитал оставшиеся в нем патроны, оставалось семь, вставил их назад в магазин и осторожно посмотрел поверх сугроба. Пока они были в низинке, враг не терял времени даром, ускорился и уже находился в полусотне метров. Даже «Аккуратно проверь, на каком расстоянии от нас враги с твоей стороны», — попросил он подругу. Сам взял на прицел крайнего бойца, пытающегося зайти им с правого фланга. «Они близко, я вижу их лица», — испуганно прошипела Даша, спрятавшись за сугробом. «Блин!» — Илья поменял позицию. «Действительно, часть вражеского отряда, идущая по их следу, оказалась еще ближе. Илья подвел мушку под мужчину в шапке-ушанке». Подумал, что было бы неплохо и себе заиметь такую же. Взял прицел под голову и выстрелил. Шапка подлетела вверх, а мужчина упал в снег. Враг сразу же залег и открыл ответный огонь. Над головой засвистело. Максим и остальные пригнулись, чтобы не попасть под шальную пулю. Надо уходить, Илья схватил Дашу за руку и потянул за собой. Несинка помогла оторваться от преследователей еще сотни на две метров. Вражеские бойцы не спешили сокращать дистанцию, поняв, что враг будет огрызаться. Как только местность снова пошла вверх, и неприятелю открылись цели, началась стрельба. Но она была неточной. Враг стрелял из гладкоствольного оружия. Илья получил несколько дробинок в спину, застрявших в слоях одежды. Сделал выстрел в темную точку на снегу и решил не оборачиваться, чтобы не получить дробью в лицо. «Ай!» — вскрикнула Оксана и схватилась за попу. «Кажется, в меня попали!» — испуганно произнесла она. «Не переживай, эта дробь! Когда оторвемся, достанем ее из раны!» — успокоил женщину Илья. Видя безысходности расхода боеприпасов, преследователи прекратили стрельбу и начали ускоряться. Второй отряд так и не появился на виду, пугая непредсказуемостью. Морозный ветер, дующий в лицо, выбивал слезы. Вулкан снова ожил и начал сотрясать землю. Путь их, как ни странно, лежал прямо на него. Илья подумал, что расщелина ведет к нему. На карте военных не было никаких вулканов, а это значило, что их отряд окончательно запутался и находится неизвестно где. Осознание этого факта совершенно не помогало справиться с насущными проблемами. Вулкан выбросил вверх стол пепла и буквально через две секунды тряхнуло так, что все попадали. А еще через несколько секунд по ушам ударила ударная волна. «Смотрите, смотрите!» — закричала Даша, показывая покрасневшей от мороза рукой вдаль. Белое снежное поле просело и очертилось по периметру проседания рыжей полосой грунта. Отряд остановился, испугавшись, что обрушение может начаться в любом месте. Преследователи тоже замерли, решив, что сами себя загнали на опасную территорию. — Что будем делать? — поинтересовался Максим, укладывая Гулю на одеяло. — Я не знаю. Похоже, местность рядом с вулканом небезопасна. И вообще, мне кажется, что мы конкретно заблудились, — признался Илья. — Как бы не пришлось пробиваться назад. — А что, если нам поторопиться и перейти, пока там окончательно не обрушилось? — предложила Даша. «А если мы окажемся отрезанными от мира?» — задал очевидный вопрос Илья. «Снаружи у нас есть возможность найти себе еду, а внутри пятачка ее может не оказаться совсем. Перед нами сейчас очень непростой выбор, между быстрой смертью пробиваясь назад или медленной от голода». «Я за второй вариант!» — подала голос Оксана. «Я тоже», — согласилась с ней Даша. Мы не знаем, что нас ждет, поэтому будем полагаться на веру, что там лучше, чем здесь. Вулкан снова сотряс землю. Просевший участок земли начал проваливаться, удлиняя разлом. Наружу поднялись облака пара, начавшие разъедать снег на краях трещины. Между двумя встречными разломами осталась перемычка в километр шириной. Илья ждал знак, который помог бы ему определиться с выбором. Логика требовала понятных решений, которые можно было спрогнозировать, но интуиция сопротивлялась им. Враг пока не торопил, находясь в том же двойственном положении. Пользуясь остановкой, группа перекусила. — Жаль, Аркадий больше не с нами, — Оксана вздохнула. — Он бы нашел решение. — Это точно! — в шутку согласился Максим. — Он всегда их находил. Потому и свалил пораньше. Холодный восточный ветер повернул дымный хвост вулкана на запад. Пепел тихо сыпался сверху, неравномерно ложась на снег. Максим долго смотрел за перемычку, как будто размышлял. — Это наш шанс, народ! — произнес он. — Не могу сказать, откуда я знаю, но чувствую, что по ту сторону безопаснее. Илья хотел ему возразить, но не нашел аргументов. приподнялся, чтобы оценить положение врага, и увидел на серой поверхности присыпанного пеплом снега две борозды, оставленные ползущими людьми. Его тоже заметили и дали сигнал своим диверсантам выстрелом из ружья. Те показали головы из снега на расстоянии каких-то пятидесяти шагов и сразу же открыли огонь. Илья упал в снег, Даша кинулась к нему, решив, что он ранен. — Со мной все в порядке. Надо уходить туда, за перемычку. Илья понял, что не станет выбирать быструю смерть. Он выстрелил навскидку. Максим тоже сделал несколько выстрелов, чтобы враг залег. Напарники диверсантов, поняв, что их план не смог реализоваться, бросились вперед. Ситуация резко ухудшилась. Даша схватила помповое ружье и выстрелила в край борозды. Дробь ушла в снег, оставив метровый светлый круг. Из борозды раздался крик. «Бежим!» — выкрикнул Илья. Группа поднялась во весь рост и побежала. Илья изредка оборачивался и стрелял для острастки. Патроны быстро закончились, и он побежал за всеми, прикрывая Дашу спиной. Почувствовал, как ему попали в рюкзак, но до тела дробь не добралась. Земля снова вздрогнула, а оставшаяся между разломами перемычка тоже начала проседать. Но останавливаться уже было поздно. Смерть от падения в разлом казалась предпочтительнее. Враг наседал. Илья стянул с плеча Даши ружье и выстрелил назад навскидку. Заряд дроби поднял вверх снег с сильным недолетом. Оксана без страха, не помня о ранении, перепрыгнула метровую трещину просевшей земли. Подруги последовали за ней. Максим ссадил Гулю. Девушка с трудом перешагнула опасный участок, ее повело от слабости, Максим снова подхватил ее и побежал дальше. Даша же держалась Илье, оставаясь в замыкающем прикрытии. А враг намеренно пытался попасть в них, думая, что остальные члены отряда оставят раненых. Но их ждал сюрприз. Максим обернулся и, увидев, что Илья с Дашей находится под огнем, уложил Гулю в снег, снял с плеча автомат и открыл прицельный огонь одиночными. Вначале преследователи не обратили на него внимания в азартном запале, пытаясь подстрелить доступные мишени. Максим попал в одного, потом во второго. Оставшись вчетвером, враги заметили потери и затаились. «Спасибо, Макс!» — поблагодарил его догнавший и запыхавшийся Илья. «Надо было кричать! Чего ждали, пока я не обернусь?» — пожурил он друзей. «Не подумали!» Илья набрал в руку снег и размазал по лицу. «Давайте уходить, пока они боятся!» Группа долго шла по узкой прогнувшейся перемычке. Им казалось, что если они станут топать, то она непременно обрушится. Неугомонные преследователи все же решились пойти в догонку. Граница, за которой начиналась твердая земля, была уже близко, и вдруг на краю расщелины появились вооруженные люди. Илья решил, что это отделившаяся часть отряда преследователей, и понял, что их все же загнали в ловушку.